Глава тридцатая. Маркус. «Ты совсем пропал, братец?» Николас поравнялся со мной, стоило выйти из зала ритуалов. Процедура прошла в штатном режиме и без жертв, что радовало. Брат, как обычно, был одет с иголочки и выглядел да нельзя довольным, о чем сообщала не только улыбка на губах, но и мысли. «Похоже, пока мы с ним не виделись, он мирился с женой и весьма удачно. А я наслаждался последними днями с Корделей. Вряд ли она теперь меня к себе подпустит». «Что с аурой?» «Инициацию проводил». Николас что-то невнятно пробурчал, погладив в задумчивости бороду, явно удивленный новостями. Он прекрасно знал, что единственный ритуал инициации, который я проводил, закончился для меня влюблённостью, а следом довольно болезненным расставанием. Но я, судя по всему, так ничего и не почерпнул полезного из того опыта. Я встретил девушку, пояснил тяжело вздохнув, замечательную девушку. Улыбнулся, мельком коснувшись синяка на скуле. «Это она тебе?» «Да, узнала сегодня про Мелинду». Еще более тяжко вздохнул, вспомнив слезы в глазах Корделия. Это воспоминание отозвалось давящей болью в груди. «Я даже не удивлен». Ник демонстративно закатил глаза, протягивая ладонь ко моему лицу. По телу прошли волны исцеляющей магии, но я сразу отпрянул от него. «Да ладно, само заживет». Но я говорил не о второй стихии. Аура тусклая. Что с твоим резервом? Проводил ритуал. Нахмурился, запуская руку в карман, чтобы извлечь ещё один кристалл-накопитель, последний. Любое использование магии безны не обходилось без последствий. Безна стремилась восполнить то, что потеряла в двойне. Обычно хватало двух накопителей, чтобы нейтрализовать последствия отката. А тут ушли все пять. Видимо, резерв всё не придёт в норму после инициации Корделии. Кристалл сверкнул в моей руке, передавая магию. На резерве это никак не отразилось. Странно. Маркос позволил Николас. Весёлость покинула его, и теперь он присматривался к моей ауре с беспокойством в синих глазах. Обычный откат. Отмахнулся я, указав на дверь кабинета Томаса. Мне нужно квайлето. Отчитаюсь и попробую отвоевать свою телохранительницу. Маркус, это необычный откат. Брови Николаса сошлись на переносице. Он потянулся ко мне, формируя на кончиках пальцев сканирующее плетение. Я же сказал, всё в порядке. Если станет хуже, я тебе свисну. Маркус, Голоса мыслей Ника выдавали злость и раздражение, приправленные беспокойством. Только чувствовала я себя вполне нормально. Разве что отзывались ломотой мышцы, что обычно для отката. По тому лишь махнул рукой, прежде чем скрыться за дверью кабинета Вайлета. Я всё жду, когда наступит тот замечательный день, когда ты научишься стучаться. Недовольно пробормотал Томас. впрочем, не отрывая взгляда от бумаг. «Будто ты умеешь заниматься чем-то запрещенным, чтобы бояться вторжения!» Парировал я, закрывая за собой дверь. «Как прошел ритуал?» Коротко фыркнув, спросил он, теперь присматриваясь к моей ауре. «Все одержимые обращены, никто не погиб. Успели до начала третьей стадии». «Ты точно проверял ауру перед ритуалом?» Поинтересовался на хмуре в густые брови. В управлении строго относились к инструкциям. Был четкий график ритуалов и алгоритм действий перед ним. Резерв мага перед ритуалом проверяли. Обязательным был запас накопителей, напитанных личной магией. Кругли ритуалы и одержимых готовили специалисты. От мага требовалось лишь наполнить круг силой, чтобы уничтожить твари бездны, засевших в телах несчастных. Конечно, ещё не все накопители опустошил, соврал, направившись к столу Вайлета. Я по поводу Вейс. Она заходила сегодня. На губах Томаса расплылась извивительная улыбка. Это рекорд. Обычно телохранители выдерживали тебя хотя бы пару недель. Она дала согласие? спросил, проигнорировав укол Вайлета. Нет. Мотнул он головой. Губы его вытянулись в прямую линию, выдавая недовольство. Она решила остаться с тобой до того момента, пока не найдётся замена. То есть она не ушла. Огромных трудов стоило удержаться от улыбки. Если я шёл сюда в прискверном настроении, то теперь впереди забрезжил лучик надежды. Корделия не отказалась от работы со мной. Осталась Значит, ещё не всё потеряно. Пока нет, ответил, сделав акцент на первом слове. Я подготовлю дела новых телохранителей. Тебе лучше скорее сделать выбор. Выс сильный маг двух стихий. Мне хотелось бы, чтобы она покинула наши ряды. Не покинет, заверила его развернувшись и направился на выход. Рента, проверься у лекарей. Бросил он мне вслед, прежде чем я закрыл дверь кабинета. А стоило выйти в коридор, как я поднёс браслет связи к лицу, направившись в сторону лестницы. "Да?" отозвалась Корделия почти сразу. "Значит, ты меня не бросаешь". "Маркус". Я почти явственно представил, как она поморщилась, а в глубине глаз вспыхнуло пламя. "Ты многое для меня сделал". Я не хочу быть неблагодарной. И прости, что напала на тебя. Мне не стоило злиться. В конце концов, у нас не тот уровень отношений, чтобы ждать от тебя честности. Я готова отработать контракт, если ты будешь на этом настаивать. Но была бы Стой, стой. Хрипло усмехнулся, хотя не ощущал и толики веселья. Долго готовила речь. Прилично. Даже кое-что записала. — язвительно отозвалась она. — Ну, раз записала, то ты просто обязана зачитать свою речь лично. Особенно учитывая твой энтузиазм в плане выполнения условий контракта. — Я не... — Нет, — протянул я, быстро сбегая вниз по лестнице. — А теперь, моя любимая злюка, собирай свои бумажки с речью и открывай портал в мое поместье. Там и поговорим. — Я не хочу, Маркус. Её голос понизился до шёпота, а мне показалось, что я ощутил её расстройство даже через артефакт связи. «Хочешь? Уверен, ты уже соскучилась по мне?» «Ты невыносим!» Теперь в её голосе послышалась улыбка. «Ты же меня всё равно любишь!» «Маркус! Я жду тебя, Корделия! И я тоже тебя люблю!» Прекратил связь, прежде чем она что-то возразила. «Маркус!» Сердце громко стучало в груди. Сам не ожидал, что скажу это. Но для меня были очевидны чувства Корделии, как и свои собственные. Это не просто влечение. Это уже потребность в ней. В нас. Только как быть? Наслаждаться временем, что у нас осталось? Попытаться избавить от печати обета мага бездны и избежать? Это нереально. И нам обоим есть что терять. Как ни крути, а ситуация безвыходная. И отпустить нет сил, и бороться невозможно. Наконец я достиг фойе управления. Под взмах руки открылся портал. Виски прострелило болью, а голова закружилась. Я покачнулся, входя через портал в свою спальню. Оперся рукой о бортик кровати. Было ощущение, что один-единственный портал выжил весь резерв. На секунду показалось, что я снова в Лигерии, где любое магическое действие угрожало иссушить. Какого демона происходит? рыкнул, абсолютно не понимая, почему теряю силы. Погружённая в вечерний полумрак, комната кружилась перед глазами. На руках проступили изломы. Откат набирал обороты. Судорога прошила тело, пробежалась болезненной волной в окаменевших мышцах. Суставы ломало, а горло перехватило, не давая вздохнуть. Хватая ртом воздух, я повалился на пол, а потом и на бок, окончательно теряя связь с реальностью. Комната расплылась, а перед глазами возник неясный образ. Разлом в небе пылал синим пламенем, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. «Бездна! Как же я ее ненавижу!»